Малый Знаменский переулок С 1926 по 1992 годы часть улицы Маркса и Энгельса проходит между улицами Волхонка и Знаменка параллельно Большому Знаменскому переулку и имеет такой же изгиб, соответствовавший линии стен Белого города. Весь квартал между Волхонкой, Малым Знаменским переулком и Колымажным переулком — занимает здание Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, бывший музей изящных искусств, 1898-1912 годы, архитектор Клейн. На противоположной стороне находится обширная усадьба князей Голицыных. Главный дом начала XVIII века перестроен в 1759-1766 годах, архитекторы миргасов, жеребцов по проекту Чевакинского, флигеле 1768-1770 годы, переделки конца XVIII века, надстройка верхних этажей главного дома 1930 год. В 1774 году в доме останавливалась Екатерина II во время своего визита в Москву, с 1865 по 1886 годы на втором этаже располагался Галицинский музей с коллекцией картин, произведений прикладного искусства и с библиотекой. В одной из квартир первого этажа с 1877 по 1886 годы жил драматург Костровский, написавший здесь «Беспреданницу», «Таланты и поклонники» и некоторые другие пьесы. В гостях у Островского бывали Толстой, Чайковский, Тургенев, Писемский, Григорович. В 1888-1892 годах в доме располагалось училище Хайновского. В 1894-1898 годах — консерватория. С 1903 года — Московское художественное общество. С 1909 года Народный университет имени Шанявского, затем Высшие женские сельскохозяйственные курсы и Женская гимназия Громогласовой. В 1920-е годы здесь размещалась Коммунистическая академия при ЦИК СССР. Сейчас здание занимает Институт философии Российской академии наук и другие научные организации, находятся в процессе ремонта и приспособления. На фасаде установлены памятные доски. Мраморная с барельефным портретом историка Грекова и гранитная с портретом экономиста Островитянова. Скульптор-казачок, архитектор Миронов, Пелевина, открытый в 1972 году, работавших здесь в научно-исследовательских институтах. Дом номер три, усадьба Лопухиных. В основе имеет палаты 17 века надстроенный в первой половине XVIII века и перестраивавшийся в 1774 году и на рубеже XVIII-XIX веков. Дом номер 5, первая половина XVIII века, принадлежал Голицыным. С 1790 года князю Вяземскому, отцу поэта Вяземского, который родился в этом доме. Здесь жил историк Карамзин, женатый на сестре Вяземского, в 1896-1898 годах квартиру на нижнем этаже снимал художник Серов. В 1920-е годы там же жила писательница Рейснер. В 1933-1936 годах и с 1962 года в усадьбе размещался музей Маркса и Энгельса. Ныне здание реставрируется под экспозицию Государственного музея изобразительных искусств. Дома в конце переулка за перекрестком с Колымажным переулком появились в конце XIX – начале XX веков. Здание под номером 7, не считая нового жилого дома на углу с Колымажным переулком. Доходный дом. 1912 год. Архитектор Ярцев. И реальное училище Мазинга. 1900 год. Архитектор Буров. Сейчас средняя школа. Дом номер 9. Особняк фабриканта Арафелова. Перестроенный из особняка XIX века в 1913 году. Архитектор Измиров. Доходный дом братьев Стуловых под номером 8. 1913 год. Архитектор Дубовской, художник Невинский. Где жили участница народной воли Фигнер и историк Москвы Богоявленский. В доме номер 10, 1840 год. С 1919 по 1921 годы была квартира певца Собинова. Эта часть переулка, прилегающая к знаменке, повышенной этажностью и плотностью застройки, отличается от предыдущей, в основном сохранившей аристократический усадебный характер. Знаменка Улица Знаменка с 1925 по 1990 годы улица Фрунзе связывает Боровицкую площадь с площадью Арбатские ворота. В XII веке по ней шла дорога из Новгорода-Рязань в Рязань через Брод на месте Большого Каменного моста. В XIII начале XIV века дорога переориентировалась на Московский посад и перешла сначала на Воздвиженку, а затем на Большую Никитскую улицу. Знаменка, начинавшаяся от Боровицкого моста через реку Неглинную, стала местом расселения московской знати, имевшей здесь загородные дворы. В конце 14 15 века в начале улицы с правой стороны у моста находился двор князя Патрикеева, а за ним — двор великой княгини Софьи Витовтовны. В 1493 году при устройстве свободной полосы вокруг Кремля двор Патрикеева снесли. В середине XVI века на его месте разбили аптекарский сад, за которым расположилась Стрелецкая слобода с церковью Николы Стрелецкого. Двор Софьи Витовтовной перешел к князьям Шуйским. В XVII веке им владели князья Щербатовы, в конце XVII века — Диак Иванов. Напротив, на углу с Волхонкой, находился двор Окольничьего-Ртищева, а близ него — Дома Причта и каменные богодельни церкви Николы Стрелецкого. В 1682 году церковь перенесли на нечетную сторону улицы, снесена в 1932 году, а саму улицу расширили до четырех сажен. В середине XVII века в камне была отстроена церковь-знамени, известная с 1600 года и давшая название улицы, снесена в 1931 году. В конце улицы, там, где она поворачивала карбатским воротам на четной стороне стояла церковь святого Савы Освещенного, снесена в конце 18-го начале XIX веков. В XVI веке аристократический характер землевладения сохраняется, но дворы родовой знати переходят к представителям знати чиновной. На месте Стрелецкой Слободы появились дворы Зотова и Вяземского, Воспитатели Петра I. Двор Иванова перешел к Меншиковым, а в конце XVIII века — к Пашкову, 1784-1788 годы. Участок на углу Знаменки и Крестовоздвиженского переулка принадлежал Апраксину, с 1761 года — Воронцову, Середина XVIII века перестроен в 1816-1825 годах, в XIX веке — Мусиным-Пушкиным и Гагарину. В 1770-е годы в деревянной пристройке шли спектакли оперной труппы князя Урусова, ставшей впоследствии основой труппы Большого театра. В 1840-е годы в доме жил филолог Буслаев. В начале XX века здесь размещалась гимназия Кирпичниковой. Сейчас здание занимает музыкальная школа имени Гнесиных. В сквере перед домом в 1959 году установлен памятник Фрунзе, скульптор-веленский, архитектор Розенфельд. Владение Апраксинах находилось и на противоположной стороне улицы, на углу с Большим Знаменским переулком. 1792 год архитектора Кампарези, Перестроен в 1943-1945 годах. Архитектор Посохин Мдаянц. В первой трети XIX века в доме имелся крепостной театр Апраксина. Выступали императорская и итальянская труппы. В 1831 году здание было приобретено для Сиротского института, затем преобразованного в кадетский корпус а с 1863 года здесь располагалось Александровское военное училище, где учились Куприн, Щукин, Каменев, Тухачевский. В 1917 году здесь работал Реввоенсовет, сейчас здание занимает Министерство обороны. После пожара 1812 года застройка улицы обновилась, Отстроили дом номер 9, надстроен в 1899 году. Собственный дом архитектора Тюрина, 1820-е годы, архитектор Шестаков, перестроен в 1881 году. Дом Арбузовый, 1820-е годы. Однако из-за того, что ампирные здания были относительно невелики и впоследствии нередко перестраивались, в облике улицы доминируют сооружение конца XIX-XX веков. Дом номер 8, 1909 год, архитектор Шехтель. Дом номер 11, 1909 год, архитектор Буров, в котором сейчас располагается библиотека по естественным наукам Академии наук Российской Федерации. Доходные дома номер 13 и 15, 1912-1913 годы, архитектор Петрович. Огромное здание Министерства обороны. 1979-1987 годы, архитектор Посохин и другие. В 1930-е годы при реконструкции Арбатской площади был утрачен высотный ориентир, зрительно замыкавший улицу с этой стороны церковь святых Бориса и Глеба у Арбатских ворот. После образования в современном виде Боровицкой площади и площади Арбатские ворота 1960-е годы и сноса строений в начале и конце улицы, она стала короче. А начальный и конечный отрезок потеряли четкую определенность, хотя при взгляде от Арбатских ворот улица по-прежнему зрительно замыкается Боровицкой башней Кремля. С левой стороны на Знаменку выходят Большой и Малый знаменский переулки, с правой — ганьковский и Крестовоздвиженские переулки.